258. Матерь Агни-йоги. Будем крепко держаться за то, что не ограничено пределами одного данного воплощения, но уходит за границу его, и чем дальше, тем лучше. Будем крепко держаться за то, что находится за пределами видимости плотной. Все, что видит земной глаз, подлежит разрушению. Прочное неразрушимо только то, что невидимо и что вне плотных условий. За невидимых и невидимых будем держаться, ибо все обреченное в плотные формы обречено малым кругом своего проявления, обречено все непосредственное окружение человека, только в твердонях духа жизнь и спасение от всего обреченного вихрем на разрушение. Так возвысим дух наш над окружающим и поймем, что в невидимости все, что мы можем иметь и чем можем владеть неотъемлемо, И навеки.